Глава двадцать Я медленно пошла к столику с шампанским, позволяя хорошенько рассмотреть себя офигевшим гостям. Мне нравилось находиться в центре внимания, особенно когда на моём фоне моментально поблекли первородные дамы в своих шикарных нарядах. И пусть любовь к себе считается эгоистичной и отрицательной чертой, я всегда думала иначе. Ощущение собственной уникальности и значимости — это не эгоизм, а прививка от отсутствия самоуважения. «У меня даже руки дрожат от возбуждения», — зашептала Тония, когда мы отошли подальше. «Вы так разговаривали с первородными дамами. Я видела их только издалека, а тут они стояли в полуметре от меня». «Небольшая радость. Они не обратили на тебя ни малейшего внимания. Это так гадко» будто ты пустое место. Меня распирало от злости, вызванной такой несправедливостью. дохлой рыбины. Мы остановились у стола с огромной пирамидой бокалов, в которых искрилось шампанское. Но я ведь простая сопровождающая, а не гостья. Они и не должны обращать на меня внимания. Смущённо произнесла Тония, но я прервала её бормотание. «Прежде всего, ты человек». Каждый из нас заслуживает, чтобы с ним хотя бы здоровались. Позвольте мне поухаживать за вами». Знакомый голос прозвучал совсем рядом, и я оглянулась. «Лорд Опри». Мужчина улыбался мне, как старый знакомый, держа в руках два хрустальных бокала. «Мне будет очень приятно. Добрый вечер, лорд Опри». Я приняла шампанское из его рук. «Вы прекрасно выглядите». Он был одет в дорогой фраг чёрного цвета, белоснежную рубашку, а в ботинках на его ногах отражался свет свечей. Его бархатная маска, как и у остальных, имела скорее символический характер, не скрывая личности. «Но не так прекрасно, как вы», — мужчина прикоснулся к моему бокалу своим. «Все женщины, находящиеся в зале, сходят с ума от зависти. Я видел, как они смотрели на вас». «Некоторым из них полезно получить щелчок по носу», — ответила я, поглядывая из-под ресниц на Колмана. Он заметно нервничал, и его голова постоянно поворачивалась в мою сторону. «Давно я не встречал таких смелых девушек, леди Браунинг. Мой собеседник остановил лакея с подносом. Попробуйте эти конфеты, они божественны. Моя единственная слабость — сладости». Я не могу остановиться, стоит мне добраться к коробке конфет. Мне уже стыдно обращаться к портному. Но всё-таки вы встречали смелую девушку? Я взяла шоколадную конфету, посыпанную орешками. И кто же эта дама? Моя первая жена. Лорд Опри тяжело вздохнул. Увы, Ханна скончалась через год после свадьбы. Её убила лихорадка, которую она подхватила на островах. Мне очень жаль. Я видела, что он до сих пор переживает её смерть. Видимо, первая жена была его первой и настоящей любовью. Мне тоже. Ханна всегда выступала против несправедливости. Не боялась говорить, если ей что-то не нравилось. Именно этим она и привлекла меня. Я восхищался своей супругой. Лорд Опри встряхнул головой, словно отгоняя от себя болезненные воспоминания. Но это уже в прошлом. Скажите, леди Рене, что у вас нового? Как дела на почте?» Я как на духу рассказала мужчине обо всём, что волновало меня, чувствуя его искренний интерес. Мне хотелось поговорить с кем-то, кто хоть немного понимал во всём этом, и лорд Опри был идеальным вариантом. «Вы молодец, что решились восстановить кузню», похвалил меня банкир. Это первый шаг к тому, чтобы поправить своё финансовое положение. Если хотите, любой из моих банков судит вам нужную сумму. Вряд ли я смогу выплачивать банку сумму с процентами. Я с сожалением вздохнула. Идея была хорошей, но воплотить её в жизнь у меня не было возможности. Я дам вам деньги без процентов. Вернёте их, как только встанете на ноги. Лорд Опри смотрел на меня по-отечески, с улыбкой, и мне сразу вспомнился папа. «Вы мне нравитесь, леди Рене. Я чувствую в вас огонь и желание жить, желание строить свою жизнь под себя, а не следовать той дорогой, которую когда-то придумали глупые люди». «Серьезно?» «Я не могла поверить в такую удачу». «Вы дадите мне денег без процентов?» «Именно так», — кивнул лорд Опри. «Зайдите на днях в банк». Я ещё побуду в городе некоторое время. «Мартин! Нас приглашают сыграть партию в Вист, дорогой!» Женский голос с визгливыми нотками прервал нашу беседу. «Мартин, ну где же ты?» «О, меня ищет моя перлита!» — проворчал лорд Опри. «Вот она, в лиловом платье, сияющая драгоценностями, как рождественская ель». Между гостями ходила невысокая полная женщина, вытягивая шею в поисках мужа. Наконец она увидела его и помахала рукой. «Чтобы избежать ужасной ночи, на протяжении которой меня будут пилить будто сухое полено, я должен подчиниться», — засмеялся банкир, взмахнув ей в ответ. «Леди Рене, не тяните с обращением, я помогу вам. А теперь вынужден попрощаться с вами, девушки». «Хорошо, благодарю вас». Он поцеловал мне руку и направился к жене, захватив бокал с шампанским. «Похоже, вы заводите полезные знакомства, леди-почтальон. Я восхищен вашей хваткой». Ко мне подошёл лорд Диллингтон. Я не видела его до этого, но он, видимо, наблюдал за мной. «Лорд Опреприятный собеседник. Некоторым стоит у него поучиться», — ответила я, не глядя на Диллингтона. Вы не считаете меня приятным собеседником? Бросьте. Тот случай с поцелуем простое недоразумение. Я был пьян. Он тихо засмеялся, а потом обратился к Тонии: "Оставь нас". Девушка отошла в сторону, а я сжала кулаки. Но я ведь не была пьяна. Увы, мне пришлось испытать неприятные чувства. Я всё-таки взглянула на него. Постарайтесь больше так не ухаживать за Леди. Можно нарваться на пощечину. И да, не приказывайте тем, кто рядом со мной. Я готов терпеть, если это будет ваша ладошка. Его первородство не собиралось сдаваться, проигнорировав моё последнее замечание. Вы получили мои цветы? Какие именно? Туберозы, дельфиниум или бордовые розы? Язвительно поинтересовалась я. «Вы владеете языком цветов или просто дарите первые, что попадаются вам на глаза?» «Я не дарил вам дельфиниум, леди Рене», — лорд нахмурился. «Возможно, тот букет от другого мужчины. Вы догадываетесь, от кого?» «Даже думать об этом не хочу». Я заметила в его глазах опасные искорки. «Диллингтон ревнует, это точно». «А вы зачем присылаете мне букеты? Чего хотите добиться?» «Взаимности». Теперь он выглядел как упрямый бык, решивший во что бы то ни стало снести своими рогами все преграды. Когда я увидел, как в зале появилась незнакомка в красном, сразу понял, что это вы. Больше никто не посмел бы так заявить о себе. Вы дразните меня. «Все, что я делаю, никоим образом не касается кого бы то ни было. Вас в том числе». Я чувствовала нарастающее между нами напряжение и начинала опасаться, что у Диллингтона снесёт крышу. Нужно быть осторожнее. «Леди Рене, я намерен потребовать предназначенный для меня танец». Резкий, отрывистый голос лорда Колмана ворвался в нашу милую беседу. «Прямо сейчас». «Гериус, ты всегда появляешься не вовремя», — процедил его кузен, высокомерно приподняв бровь. «У нас это семейное», — парировал тот. «В карточке леди Браунинг стоит моё имя. А твоё есть там?» Я подняла глаза к потолку, моля бога, чтобы он освободил меня от этих разборок. Но Коулман имел право требовать танец. Он действительно был записан в моей карточке. Как я могла забыть об этом? «Пойдёмте, ваше первородство». Я шагнула вперёд. «Мы ведь следуем правилам, не так ли?» И как теперь избежать танца? После такого эффектного появления опозориться я не хотела.